Прилежно идущий молюсь Богу, Единую рукою осенил Его и поклонился Ему. Он меня лает, а Ему рекл: Благодать во уснех твоих, Иван Родионыч, да будет. По сем двор у меня отнял, а меня выбил всего ограбя, и на дорогу хлеба не дал. Здесь и далее.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 воевать Сибирь и Север, приказы отдавали самодержцы. Это им, кровавым диким царям от Ивана до Петра, русские обязаны величием своего жизненного пространства. А нельзя ли на этой основе помилить сейчас и западников, и славянофилов, и анархистов, и сторонников твердой руки? Три тысячи верст до Тобольска Аввакум ехал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 Да бог грел и без платья. Что собачка? В соломке лежу, Коли накормят, коли нет. Мышей много было, Я их с куфьёю убил. И баташка не дадут дурачки. Все на брюхе лежал, Спина гнила, Блох давшей было много. Хотел на Пашкова кричать «Прости»,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 то несут ему хворых детей лечить молитвой, то новорожденных крестить. Зимой голод доводил людей до крайней степени отчаяния. Кобыла-жеребенка родит, а голодные в тай и жеребенка и место скверное кобылье съедят, а Пашков, Сведов и кнутом до смерти забьет. И кобыла умерла.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 Скитающиеся по горам и по острому каменью наги и босы, травою и кореньем перебивающиеся, кое-как мучились. И сам я, грешной, волю и неволею причастен кобыльям и мертвечим звериным и птичьим мясам. Увы, грешной душе! Скитанием по Даурии, за Байкалью,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 А протопопеца кричит, «Что ты, батько, меня задавил?» Я пришел, на меня бедная пеняет, говоря, «Долго ли муки сия протопоп будет?» И я говорю, «Марковна, до самой я смерти». Она же, вздохня, отвещала, «Добро, Петрович, и на еще побредем». «Что делать?»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 Она же мне говорит, «Господи помилуй, что ты, Петрович, говоришь? Слыхала я, ты ж читал апостольскую речь. Привязался еси жене, не ищи разрешения, егда отрешишься, тогда не ищи жены, а стя из детьми благословляю. Дерзай проповедать и Слово Божие по-прежнему, а о нас не тужи». Донде же Бог изволит, живем вместе, а егда разлучат, тогда нас в молитвах своих не забывай. Силен Христос, и нас не покинуть. Поди, поди в церковь, Петрович, обличай блудню еретическую». Ясу ей заточи лом и, отряжшая от себя печальную слепоту ночах, по-прежнему Слово Божие проповедать и учить и по градам и везде, еже и ересь Никоньянскую с содерзновением обличал. Поистине, если короля делает свита, то мужчину его женщина. Пробыв в походах шесть лет,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 Никон окончательно проиграл. Был созван Великий собор, из Константинополя прибыли патриархи Паисий и Макарий, авторитетный книжник Симеон Полоцкий подготовил необходимые документы. Никон был лишен сана и отправлен в монастырь простым монахом. На тот же собор вызвали и Авакума для свидетельства.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 Но это не помогло. 12 мая на очередном заседании собора Авакума расстригли и прокляли. В ответ протопоп тут же предал участников собора Анафиме. Он был бит кнутом и сослан в третий раз, на этот раз в Пустозерск, близ Нернмара, за полярный круг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 Поразительно и парадоксально распорядилась памятью Вакума история. Духовный лидер старообрядчества ныне известен прежде всего как один из реформаторов русского литературного языка.